Приближался сентябрь, и это вносило беспокойство. Не то ожидание, не то опасение. Сделавшееся уже привычным существование должно было разрушиться. Правда, ждали впереди как бы и радости. Увидеть друзей, увидеть семью, увидеться, узнать, что произошло за год, а что могло произойти. Суетные события. Кто-то кого-то свергнул. Кто-то у кого-то выиграл. События, которые имеют смысл, если быть в их курсе каждый день. Вот Инга, в общем, не интересуется политикой. Но иногда, после того, как он послушает BBC, она спрашивает, «Ну, что хорошего сказали?» Ему нечего ей пересказать. Хотя перед тем он битых четверть часа слушал новости. Но эти новости были интересны ему, потому что он слышал и вчерашние новости, и позавчерашние. Он отмечал для себя мелкие изменения в политике, а пересказать Инге, которая вне политики, нечего. Он начинал что-то мямлить. Она сердилась. «Я для тебя прислуга, которая только кормит и убирает, а поговорить, поделиться он не может». А сейчас он сам после возвращения оказался бы вне политического потока. Мелкие события для него бы ничего не значили. Он бы хотел узнать, что изменилось за год фундаментально, а что могло измениться фундаментально, по сути. Человек мог измениться. Человечество? Нет, разумеется. Так значит, ничего не изменилось. Бег на месте. И получалось, что не очень интересно ему узнать, что случилось за год. Но все-таки увидеться с сыном, с внуком, но и с Ингой. Вполне законные чувства семейные. Но Кита Сергеевича, если честно, никогда слишком не интересовал сын. Всегда они жили душевно в каком-то отдалении, каждый в своем мире. В другой стране Никита сделался бы коммерсантом, ну а здесь деловые способности. Несколько раз приводили его к грани, за которой начинаются уголовно наказуемые деяния. Ну, может быть, за год произошли какие-то изменения у нас в этом смысле. Сам Никита предрекал большую коммерческую свободу даже в нашей стране в связи с перестройкой. Может быть, он уже развернулся. Внук, вызывавший такие восторги Инги, пока еще существо совершенно бессмысленное, Кит Сергеевич не умеет общаться на таком биологическом уровне. Произносить ненатуральным голосом особенные детские слова, чмокать в тугие щеки, умиляться столу и стулу. Вот встанет чуть постарше, начнет что-то понимать, можно будет с ним разговаривать, ну... Что ж, может быть, Кит Сергеевич с ним и подружится. Не обязательно. Но такая возможность имеется. А пока... пока... пока общение с ним Кита Сергеевич нисколько не привлекало. Еще. Почти на правах членов семьи ждут его соседи по коммунальной квартире. Поневоле их жизни так спрессованы с его жизнью, что они ближе, чем родственники нежеланные родственники, которых он не выбирал, но от которых не избавиться. Пьяница Надька, прежде всего, от которой можно ожидать, что она в поисках выпивки влезет к нему в комнату, или за год она пошла дальше и уже полезет под замок, чтобы украсть какие-нибудь вещи, которые можно продать или обменять на ту же водку. В общем, милое соседство. А еще занятая ванны, в которой часами стирают белье. А еще сорные разговоры на кухне. Кстати, старуха Галька, да и Надька тоже, большие патриотки, уж они-то любят армию. Они-то верят, что американцы спят и видят нас завоевать. И вы слышали мнение Никиты Сергеевича на этот счет, они бы ему глаза выцерпали. Но книга и газет они, слава богу, не читают, а разговаривать с ними о чем-то серьезном Киту Сергеевичу никогда в голову не приходило. Какое право подобные слабоумные личности вообще имеют на собственное мнение? Величайшим пороком демократии является то, что академик и дебил имеют равный голос, как граждане страны. Да. Возвращение в коммунальную квартиру не вдохновляло. А ведь эта коммуналка в сущности маленькая модель мира. Или наоборот, весь мир — огромная коммуналка. И Кит Сергеевич здесь, в своем скиту. Может быть, единственный человек на земле, который живет в отдельной квартире. Ну и, наконец, возвращение будет означать встречу с Ингой. Конечно, и в ней много хорошего, если бы не вздорность. Здесь в одиночестве у него крайне обострилась память, и теперь, когда приближался конец его затворничества, в мельчайших подробностях вспомнился досадный эпизод. Не исключительный, обыденный, вот что страшно. У них внизу в подъезде периодически ломали почтовые ящики. Рядовой, современный вандализм. Все равно к изрезанные сиденья в электричках. Конечно, Кит Сергеевич разозлился и сгоряча сообщил Инге. Опять кто-то ящики сломал. Впрочем, кто же мог угадать продолжение? — Это прямо вредительство! — откликнулась Инга. Она тоже не собиралась спорить и ссориться. Даже вот по-своему согласилась с мужем что с ней случается не так уж часто. — Не вредительство, а хулиганство, — машинально поправил Кит Сергеевич, потому что привык к точности выражений. — Вредительство, потому что вредит людям. Кит Сергеевич не любил слово «вредительство», потому что у нас оно накрепко связалось с вакханалиями сталинского террора. — Вредительство у нас имеет определенный смысл исторический. Так что забудь его лучше и никогда не употребляй. Нормальное хулиганство. Я понимаю, смысл слов не хуже тебя. Даже еще и шире и глубже. Раз вредят, значит, вредительство. Тут бы, конечно, нужно было остановиться. Но обидно было как бы молча согласиться, что Инга понимает смысл слов шире и глубже. Если бы кто-то подслушал начало спора со стороны, подумал бы, что она, по крайней мере, журналистка или, может быть, составительница толкового словаря, и не поверил бы, что спорить с ним, с писателем, о словах берется отставная стюардесса. Но слова — это все-таки моя специальность. Что ты мне говоришь? Вот я идиотка, ничего не понимаю. Ах, похулиганили! Ты все хочешь свести к мелочам, все сгладить. И эти наши уроды за стенкой не воры, а так забывчивые люди. Забывают, где свое, где чужое. Все хочешь сгладить, ни с кем не хочешь ссориться. Абстрагировался у себя, спрятался за мою спину, а я ругайся, сторожи наше добро, а ты будешь со всеми хорошим. Очень удобно. Раз вредят, значит, вредительство». Пришла, торопилась ему обед согреть, и, пожалуйста, получила благодарность, учит, как идиотку. Есть узкий смысл и широкий смысл, и подсмысл, и надсмысл. Нет, почему? Ну, нужно сразу настроение испортить. Похулиганили немножко, ни в чем не виноваты. Я считаю, что очень даже виноваты. Хулиганство — одно из самых отвратительных преступлений. Убивают, ты скажешь, тоже ни в чем не виноват. Ты не виноват, они не виноваты, никто не виноват, а все почему-то сваливается на меня. Я, к счастью, ящики не ломал, так что о моих винах речи нет. Ты хочешь принизить, свести к мелочам, а я мыслю глобально, это ж надо понять. Услышав, что Инга мыслит глобально, Кит Сергеевич догадался, наконец, замолчать. А Инга еще долго извергала фразы, без всякой связи с разговором, или вдруг посреди молчания, или в ответ на какую-нибудь реплику из телевизора, и в тот же вечер, и даже на другой день. «Учить меня вздумал, как дурочку!» Кто тебе еще согласится так служить, не зная отдыха? И жена тебе, и служанка. Кто вредит не хулиган, а вредитель? Каждый вопрос я рассматриваю со всех сторон, во всех смыслах, от и до, сверху и снизу. Если по поводу употребления слов высказался даже пьяница Куйбышев, Инга бы никогда не решилась спорить. Как же ведь писатель сказал, и только муж для нее никто. Не писатель и вообще не авторитет. Как простодушно высказался какой-то чиновник еще лет полтораста назад. Помилуйте, какой же Гоголь великий писатель. Мы ж с ним вместе служили. Вот и муж. Подобные воспоминания не воодушевляли Перед возвращением в мир, в семью. Днем на солнце было по-прежнему тепло. Но утренние прохлады уже намекали на осенние и знобящие рассветы. Купание в пруду как само собой сошло на нет. Кит Сергеевич вошел по обыкновению в воду и сразу же вышел. Хватит, холодно, купальный сезон закончен, а значит, никогда больше не войдет он в этот пруд. В следующее лето на этом пляжике будет загорать другой испытуемый, если только будет продолжаться этот эксперимент. Как поведет себя в одиночестве этот следующий? Будет ли так же умиротворен работящий, а то сопьется в одиночестве, или заболеет какой-нибудь манией преследования, станут умерещиться призраки между стволов деревьев, перестанет следить за собой, бриться, мыться, менять белье. Вполне возможно, устроители ошиблись, взяв в испытуемые кита Шермака. Наверное, типичное человеческое существо должно страдать от одиночества, а для эксперимента нужно ведь типичный представитель популяции. Но это их дело, их проблема. Кит Сергеевич не выносил новые употребления этого слова, заимствованное из английского. По-русски проблема — это всегда что-то серьезное, главное — это всеобщее. Не его и не моя проблема, а общее. Загрязнение природы, например. Вот современная человеческая проблема. Кит Сергеевич вообще не любил модных слов, которые вдруг начинают повторять все, кому не лень. — В его лесу появились грибы. Зажарить собственноручно собранные грибы показалось таким же заманчивым, как подбрасывать в камин собственноручно собранный хворост. Пищу ему присылают превосходную, но даже слишком превосходную, почти не оставляющую ему возможности проявить себя. Настолько все подготовлено, расфасовано, а тут найти гриб, решить для себя Не проблема, нет. Съедобен ли он почистить, если не окажется черевивым, а как бывает обидно выкидывать гриб с таким азартом найденный, и, наконец, зажарить по собственному рецепту, собственному разумению, с луком и сметаной, с картошкой или без. Сначала он уверенно собирал маховики и лисички, а потом из хвойной подстилки разом появились аккуратненькие грибы с оранжевыми шляпками, поганки, поганки вроде бледнее. Стал он искать подходящие рисунки в справочнике и, как всегда, нашлись похожие но не совсем лесные шампиньоны. Поколебавшись, он решил попробовать. Кроме любви к грибам и инстинкта собирательства, им двигало и желание сыграть с судьбой в орлянку, отравиться, вызовет врача, и эксперимент закончится немного раньше. Сойдет там, видно будет. Долго и тщательно он жарил сомнительные грибы. Грибной запах заполонил кухню. Растекся по комнатам и оживил воспоминания о таком же запахе, когда он маленький, с нетерпением ждал, когда же мама, наконец, дожарит грибы, которые они с отцом принесли из леса. «Добытчики мои, мужчины!» — повторяла мама. И снова вторичное переживание. Через детское воспоминание оказалось сильнее прямого. «Было. Уже было. И, Может быть, сегодня удастся оживить частичку ушедшего времени, далекой и такой милой издалека жизни. Все-таки в первый раз он поел сомнительные шампиньоны с опаской, посматривал на слепой круг своего наручного индикатора, который давно уже прижился и не замечался, а тут вот понадобился, сумеет ли прибор подать нужный сигнал, если вдруг станет так плохо, что и не дойти до спасительной кнопки. Минут пятнадцать он прислушивался к себе, но все было в порядке. А потом, по ассоциации с грибами, стал вспоминать, какие ягоды собирал в детстве в пригородных лесах. Чернику, глубику, лесную малину, землянику. Морошка еще была. Черника и малины еще есть, а морожка, пожалуй, выявилась вовсе. Он вообще отходчив как после скандала с Сингой. В первые минуты кажется, что надо немедленно бежать разводиться, а подумает о другом, поостынет, и покажется, что не так уж Шинга плоха, что заботится же, бегает по нашим магазинам, готовит, и Никити с семейством помогает а болтусу великовозрастному, да и поздно ему разводиться. Точно так же забыл думать и про возможную отраву. И все обошлось. На другой день он ел шампиньон и уже смело, а те повылезли из земли, прям как когда ты видел в мультфильме сплошным ковром хоть косой коси, а намариновать можно было бы ведрами. Вот только зачем, раз срок кончается? С собой, что ли, увезти? Было бы трогательно. Вернулся из своего отшельнического скита с ведрами грибов. Стал бы угощать друзей шампиньонами по-монастырски. Стало его больше беспокоить, в каком виде он вернется. Сытым и довольным? Придирчиво осматривал он нижнюю половину своей фигуры, ощупывал щеки. Кажется, он все-таки немного распустился. Сдерживался, старался, доведать да, плохо старался, слишком уж все вкусно. Да и разрешенный им себе самому рюмки за обедом, что шампанского, что мадеры, развязывали аппетит, не спился, но разъелся. И Кит Сергеевич напоследок начал сурово сдерживать себя, попрекать мысленно каждым съеденным куском. Щеки, кажется, начали опадать, Но зато теперь ему постоянно хотелось есть, приходилось изобретать новые способы обманывать желудок. В глубине буфета он обнаружил небольшую упаковку, похожую на жевательную резинку. Наверное, потому почти год и не обращал внимания, что к жвачке он равнодушен, но все-таки заметил, наконец, и решил распечатать. Внутри оказались зубочистки. Предметы в ленинградском обиходе отсутствующие. Кит Сергеевич попробовал воспользоваться одной после завтрака, и ему очень понравилось. Появилось чувство чистоты в зубах, недостижимое с помощью зубной щетки. А кроме того, оказалось, что между зубами у него очень широкие щели, да видно дополнительно расширяющиеся за счет начинающихся дырок в самих зубах дупил. К зубным врачам он до сих пор никогда не обращался. Зубными болями не страдал, но постепенно кариес подкрадывался и к нему. И вот зубочисткой он извлекал после еды множество остатков. Мяса и овощи в особенности застревали, так что получалось чуть ли не дополнительные блюда. И вот после каждой еды он стал минут по пятнадцать сосредоточенно ковыряться в зубах, продлевая тем самым удовольствие от завтраков и обедов. С особенным чувством сидел он теперь перед камином, внутренне готовясь к возвращению в мир, в коммунальную квартиру и общечеловеческую, и ленинградскую, предчувствуя, что привыкать снова к человеческому общению будет непросто, когда он так привык к одиночеству. Тогда-то, сидя у огня и думая о сложностях общения, стал он вспоминать отцовский вселенский язык. Отличался тот от существующих, эсперанто, интерлингвы, тем, что был сделан не на латинской основе, то есть не на европейской, Да и вообще ни на основе ни одной из существующих языковых семей весь язык был творчеством отца в самом чистом виде. Тем самым ни один народ не имел врожденного преимущества, все были равны перед новым языком. Отец придумывал корни к какому-то чисто художественному впечатлению. Некоторые слова Акид Сергеевич, оказывается, запомнил «логофет человек». Вогул дом, очир, земля суша, клокон, земля планет. ведь несколько человек на этом языке уже заговорили Отец с десятками восторженных учениц, прелесть, эти школьницы, ведь для среднего пошлого человека характерно уверенность, что пророка в своем Отечестве нет что великие дела совершают какие-то особенные люди, сделанные из другого теста. И вот таких, разумеется, легче представить живущими вдалеке, носящими непонятные для отечественного слуха имена. А эти трогательные школьницы поверили, что величайшее дело в человеческой истории, создание единого всемирного языка уже совершил их школьный учитель. Не только недалекий иностранец, но даже и не академик какой-нибудь, а школьный учитель, ведь учителей принято считать неудачниками, с учеными. А эти милые девочки поверили в своего учителя настолько, что выучили новый язык, присвоив себе таким образом право первородства в будущем едином человечестве. А ведь такая эта безграничная вера и движет историю. Чем отличался прототип Христа от других подобных и, безусловно, многочисленных бродячих проповедников? Безграничной верой в него его учеников, ставших его апостолами. Христа создали апостолы, евангелисты, составившие историю его жизни и отважно приукрасившие ее вдохновленные верой и преданностью. Преданные ученицы вместе с отцом издавали даже рукописный журнал на вселение. За журнал-то их всех и посадили. Надо был было додуматься, затеять в сорок восьмом году рукописный журнал на неведомом для следователя языке Ясно же, что зашифровано таким образом могло быть только преступное содержание. Преступное содержание в ходе следствия все же отпало, поскольку все арестованные, независимо друг от друга, давали одни и те же вполне невинные переводы. Чрезвычайность замысла. Всемирный язык, не больше и не меньше, как бы уравновешивалось совершенно невинным содержанием первого журнала. Для отца и юных его апостольш важен был сам процесс перевода на новый язык. И они брали за хрестоматийные рассказы, вроде детских рассказов Толстого, лев и собачка, акула, за очерки о природе. Это-то невинное содержание. И не дает надежд, что при нарождающейся Горбачевской гласности кто-то заинтересуется маленьким самодельным журналом. Сейчас в цене содержание какой-нибудь протест против сталинского террора — это да, это то, что нужно. Акит Сергеевич сейчас уверен, что для создания всемирного языка нужно гораздо больше смелости, смелости мысли, чем для слабого протеста против тирании. Додуматься, что арестовывать невинных дурно, не так уж сложно. А вот додуматься, что плохо разным народам говорить на разных языках, для этого требуется настоящее мужество. И вообще у нас слишком восхищаются всякими протестами. А человечество движут не протесты, а деяния положительные. Декабристы гораздо меньше развивали Россию, чем какой-нибудь их современник Елисеев, основавший доходное дело и способствовавший тем самым богатству страны. Вот сейчас начинаются повальные восхищения диссидентами. Но ведь те, кто просто творил музыку ли, науку ли, сделали для человечества гораздо больше. Шостакович при Сталине создал столько замечательной музыки, И какое дело будет потомкам, что Пятая симфония писалась в годы самого страшного террора, останется симфония, а не ужас террора. Эти-то достижения человечества хороши. Если они создаются при диктатуре, значит и диктатуры, и сами диктаторы чем-то хороши. А склонность к протесту, революционность духа — это особенное состояние человеческого сознания, проявление неуживчивости, род психопатии, если угодно. Доля конформизма — более естественное человеческое состояние. До таких-то крайних мыслей доходил Кит Сергеевич, думая об отце и созданном им языке. Сможет ли он написать статью и об этом? Может быть, решиться на такое будет труднее, чем назвать военных палачами. Слишком уж повальным сделалось ныне преклонение перед всякого рода вольными и невольными мучениками режима. Может быть, то, что сейчас понимал Кит Сергеевич, смутно поняли и исследователи, что истинно революционные не смешные мальчишские протесты декабристского толка, а подлинные творчество и только оно. Потому что только творчество меняет мир и, следовательно, подрывает в самой основе существующие режимы. Во всяком случае, невинное содержание журнала отцу не помогла. Главным пунктом обвинения сделался космополитизм. И тем самым подрыв безопасности социалистической родины. Как это всемирный язык? Ведь при едином языке не останется никаких барьеров для проникновения растленной буржуазной идеологии. И ведь на самом деле всемирный язык быстро подорвал бы все существовавшее мировое устройство. Все начали понимать друг друга и быстро позабыли бы, кто русский, кто француз, кто китаец. Точно так же при едином русском языке, вытеснившем диалекты, Теряет значение кто Курянина кто вятич. Несть еллина, несть иудея. Кита Сергеевич не верит в Бога, но уважает многие библейские мудрости. Собственно, почему «но»? Библия — человеческое создание, и чтобы оценить многие ее мудрости, совершенно и не нужно верить в Бога. Отцовский замысел всемирного языка. Вполне смыкается с замыслом самого Кита Сергеевича, породившим роман про петухов и павлинов. Ведь сколько ни проповедуют, что военная профессия позорная, но пока существуют отдельные страны, отличающиеся друг от друга, а следовательно и опасающиеся друг друга, сохранится и военная профессия, потому что смысл существования военных — охранять национальную обособленность. Потому-то военные всегда первые патриоты. Так что, сочиняя всемирный язык, отец подходил с другой стороны к той же идее ненужности военных, ненужности границ, ненужности отличных друг от друга стат народов.